Третье. Он был, в общем, неплохой человек. Значительная часть моей жизни ушла на попытку понять, почему мне так кажется. В детстве и ранней юности меня успели задолбать канонизацией его залитого елеем облика. В 90-е успели рассказать о его злодействах, нетерпимости и ограниченности. Сегодня его все чаще называют «прагматиком», и одобряют это люди, с которыми стыдно совпадать хоть в чем-нибудь. Решительно все обстоятельства сложились так, чтобы я его терпеть не мог. Почему же я могу? В знак протеста? Но тогда почему этот протест не распространяется, скажем, на Сталина с Грозным? Почему Ленин для меня скорее в одном ряду с Петром? Почему не его догматизм, не зацикленность, ни презрение к человеческой жизни, ни полное отсутствие воображения, не повышенный интерес к скучным материям вроде статистических выкладок не заставляют меня увидеть в нем чудовище, а стиль его публицистики поныне кажется завидным? Над этими вопросами я размышлял лет с 15 и только недавно отыскал, наконец, критерий, по которому отличаю тиранов – От реформаторов. Дело не в количестве жертв. Оно в России соответствует масштабам страны и примерно одинаково во все переломные времена, независимо от того, опричненно ли мочит земщину ни коньянцы Раскольников, красные белых или солнцевские Тамбовских. Критерий прост и скорее визуален, нежели социален. Реформаторов можно вообразить с бревном а тиранов нет. Существует несколько канонических сюжетов, обрамляющих жизнь крупного русского госдеятеля как клейма-икону. «Ленины дети, пожалуйста, у нас все позируют с детьми вплоть до известной истории с пупком». Крестьяне, пролетариат, солдаты – в их толпе ограничен всякий. Мера фальши и достоверности тут всегда одинакова. Да, притворяется своим, но отчасти ведь действительно свой. Терпим же. Вождь и животные. Животные варьируются в зависимости от степени внешней угрозы. Иногда надо позировать с конем, иногда с тигрицей, а в так называемые «тучные годы» можно и с котом. Жесткий вариант «Лабрадор» с домашний но «зверь». Только одна история не универсальна и более того редка. Вождь и бревно. Одного можно представить в азарте артельной работы, а другого хоть лопни. «Сталин и бревно?» Помилосердствуйте. Из всего вещевого антуража к нему прилипли исключительно китель и трубка. «Николай I и бревно?» Шпицрутен, это да, за что и был прозван Палкиным, но публично, таскать, тяжести, хотя бы и с Бенкендорфом. Николай II и бревно запросто. Есть даже фотография, не реформатор, конечно, но и не садист, более всего озабоченный грозной державностью облика. Петр I «Ну, этот на троне вечный был работник. Причем любой работе предпочитал именно артельную, коллективную. Строить корабль, тащить баржу смели. Хрущев?» «Легко. Свидетельств нет, но допускаю». «Брежнев?» «Да. Но бревно должно быть пластмассовое или, как в анекдоте, надувное. Готовая и даже радостная имитация деятельности с минимальным напряжением с последующей коркой». Горбачев, кстати, сомневаюсь. Разве что вместе с ним это бревно носили бы Тетчер и Рейган. Со своими он соблюдал табель о рангах. А вот ранний Ельцин свободно. Путин времен первого срока легко, особенно в провинции. Времен второго никогда. Охрана заградила бы все, движение перекрыли бы в радиусе ста километров. Да и не солидно, не суверенно как-то. Медведев... Почему-то не представляю, как не напрягаюсь. С компьютерной мышью смотрится, с бревном – нет. И это не по антропологическим параметрам. Ленин был примерно тех же габаритов. А именно по степени азартности. Ленин был азартен. Кстати, эта черта, как ни странно, редко сочетается со злодейством. «Злодей расчетлив». Он не увлекается, разве что чем-нибудь деструктивным, вроде публичных казней или битв, а чтобы с увлечением трудиться, это фиг. Ленин любил работу. Есть масса фотографий, где он с увлечением говорит, читает, пишет, и в самом почерке его, стремительном, резко наклоненном вправо, страсть, скорость, азарт перекройки вселенной, причем перекройки не имущественной, не военной, а антологической, идейной «соснов». И с бревном на субботнике он смотрится. И чувствуется, что работать весной с товарищами в стране, которую он чувствует, наконец, своей, не в смысле собственности, а в смысле общих целей и ценностей, ему в радость. Вот этот азарт, заразительность общего дела, счастье полного растворения в нем, будь то полемическая драчка, либо пресловутый разбор завалов, в нем привлекательны, даже если знать обо всех его художествах, обо всех бесчисленных расстрелять, учащавшихся по мере развития его несомненной душевной болезни. Да, ураган пронесся с его благословения, хотя и в этой пастернаковской формуле есть известная натяжка. Ураган благословений не спрашивает, так что это скорее он благословил Ленина, а не наоборот». Да, он попытался воспользоваться русской историей, а она сама воспользовалась им для реставрации Византийской империи. Подозреваю, что именно это свело его с ума. Да, русская оказалась сильнее советского, но это советское по-прежнему кажется мне прорывом из замкнутого круга. Я стараюсь не мыслить в категориях «лучше-хуже», потому что это слишком по-детски. Выскажусь даже откровеннее, в замкнутых исторических циклах, а мы в этом смысле не одиноки, результаты исторических катаклизмов, будь то закрепощение или либерализация, всегда более или менее одинаковы. В их кровавости тоже. Ценными остаются ощущения, Они есть главный смысл, или, выражаясь скромнее, главный результат истории. Ощущения большей части населения при Сталине отвратительны. Это либо радость ножа, как называл-то стыдная и аргиастическая радость расправы, восторг расчеловечивания, либо страх, обессиливающий и удушающий». Ощущение большей части сегодняшнего населения – разочарование, скепсис, тоскливое ожидание худшего при полном сознании своего бессилия, одинаковое презрение к соседям, начальству, прошлому, настоящему и к самим себе. Ощущение большей части населения при Ленине – ни в коем случае не забываю о голоде, холоде, страхе, ненависти, сыпном тифе и прочих радостях разрухи – Все-таки сознание величия эпохи, азарт коренной переделки мира, ярость и восторг борьбы, за или против, неважно. Призвали все благие. И потому двадцатые дали великое искусство, а тридцатые нет. Быть союзником или врагом Ленина одинаково душеполезно. Это значит чувствовать силу, Ощущать в себе способность влиять на историю, делать, ковать ее горячую. И не зря многие его враги впоследствии перебегали в стан его союзников. И наоборот, это было особенно заметно в десятые годы, когда он остался в почти полном одиночестве.